Третья часть. Наши врата и клятвы разрушены. 12. Салатариум. Я здесь. Поле битвы. Время. Боевая баржа Анхтауи, Супросолнечный залив. Айзек Ариман, главный библиотекарь тысячи сынов, наблюдал, как в кристаллической сфере проступала кровь. Магровый цвет появился в полированных глубинах, закружился и затем устремился к краю шара. Холодный свет собирался вокруг него и Ариман слышал, как мелодия в его разуме меняется по мере смещения нот и гармонии. Он еще несколько секунд наблюдал за сферой, которая вращалась в воздухе над ним. «Это находится в пределах необходимого сопряжения?» Мысленно спросил Ариман. «Находится», – Прохрипел Минкаура. Ариман чувствовал исходившую от ответа усталость. Он понимал, почему. Находиться в этом зале означало чувствовать и слышать поток им материума без перерыва или смягчения. Это был салатариум, похожий на те, которым когда-то пользовались давно умершие ученые для предсказания движения небесных тел в небесах Терр. В тех устройствах каменные и стеклянные сферы вращались вокруг кристаллического подобия Солнца. В этом зале действовал тот же основной принцип, но на этом сходство заканчивалось. Подобно тому, как телескопы древних астрономов концентрировали свет небес, так и этот зал притягивал бесконечный резонанс варпок к точке, где становились видны его узоры. Созвездие сфер и дисков поворачивалось в пространстве над ним. Внешние части устройства раскинулись достаточно широко, чтобы почти касаться изогнутых стен. Все помещение представляло собой огромную сферу диаметром 81 локоть, вырезанную при помощи телекинеза из цельного куска нефрита. Ни одна живая рука никогда не касалась ее поверхности или не загрязняла ее памятью. Сферы и диски салотариума в ее центре перемещались психическими потоками. Большинство из них представляли физическую Солнечную систему. Но и другие начала, не менее реальные, но все же неосязаемые, вращались вокруг них. Восхождение силы, правосудие Зимы, полет ворона. Меньшие сферы и диски были сделаны из камня металла и куба кости, взятых с планет спутников и космических тел, омываемых светом Сол. Каждая планета представляла собой кристаллическую сферу, сформированную в арпе одной только силой воли и воплощенной в реальность при помощи жертвоприношений. Когда последний компонент установили на место, возникший резонанс перерос в пронзительный вопль, который убил последнего из создавших его 81 психических мастеров. С тех пор звук его вращения болезненно отзывался в разуме Аримана, даже когда он не находился в зале. Это была мерзкая цена, которую пришлось заплатить, но дальше будет только хуже. В этом он не сомневался. Ариман и Игни спарили над устройством на серебряных дисках. Они оба уйдут, как только чтение будет завершено. За изогнутыми стенами Ангтауи мчался к цели, движимой наполовину утраченной наукой о машинах. Но здесь, пока море душ бежало мимо, они оставались неподвижными, наблюдая за растущим ураганом. Только Минкаура останется в салатариуме в течение ритуала. Военный предсказатель сидел на своем диске, который висел вверх ногами относительно Аримана, рядом с золотой сферой солнца. Серебро диска местами потускнело, а Минкаура выглядел потрепанным и полумертвым. Лак слез с его брони и доспехи покрывала ржавчина. Голова была голой, а пустые глазницы сияли призрачным светом и слезились гноем. Тишину нарушил звук царапающего по стеклу кончика алмазного пера. Ариман посмотрел на Игниса, записывающего вычисления на обсидиановом листе. Магистр ордена Разрухи посмотрел в ответ. Геометрические татуировки на его лице сложились в новый узор. Ариман шепотом отправил мысленный вопрос. В зале Салатариума каждая мысль была криком, каждое послание – воплем. Прогресс в целом в пределах расчетов, представленных примархом IV и его кузнецами войны. Ответил Игнис. Есть ошибки в мелочах, которые необходимо компенсировать при нумерации окончательной формулы. Так всегда происходит, когда планы сталкиваются с реальностью, отправил Ариман. Все разваливается. Игнис моргнул. Узор снова изменился на его лице, пока он обдумывал сказанное. В ряде случаев... Ответил он, а затем вернулся к расчетам и снова послышался скрипящий вой алмазного пера. Ариман еще секунду наблюдал за Игнисом и повернулся к сферам. Взгляд перемещался между ними, отмечая путь и детали каждой. Одновременно в его мысли хлынули эмоции и видения со всех концов космического залива. Лицо человека, который забился в подпол и пытался стать меньше. Когда гиганты в полуночно-синих доспехах проходили мимо, из их вокс-передатчиков доносились крики тех, кого они уже нашли. Обесточенное судно дрейфует сквозь мрак, находившиеся внутри люди цеплялись за последние неглубокие вдохи, пока заканчивался воздух. Военный корабль непрерывно вращается, пылая словно факел, а убивавшие его пожары подпитывают топливо его же двигателей. Ариман усилием воли оборвал видение и сосредоточил разум на мысленных схемах девятого перечисления. Он почувствовал, как дыхание на мгновение заморозило внутреннюю часть шлема. Наблюдать за Салатариумом означало не только видеть его своими глазами и стать его частью, ощущать, как он поворачивается и пытается затянуть тебя в свой водоворот. «Тебе не по себе», – заметил Игнис. Ариман не стал отвечать, а посмотрел на Минкауру и открыл свои мысли, чтобы отправить их ему. «Это еще можно остановить», – сказал Минкаура, послав ответ на вопрос, который собирался задать Ариман. Баланс резонансов в устройстве такой, что это не предопределено. Все, слепота и пыль на ветру. Ариман почувствовал, как в разуме формируется новый вопрос и подавил его. С тех пор, как Минкаура принял епитимью наблюдение за конфигурацией, в его мыслях и словах ощущалась склонность к пророчеству. Словно его разум и воля стали бумажными змеями которых штормовые ветра уносили в далекие земли восприятия. При всех своих умениях предвидения и мастерства оккультизма Ариман осознал, что его беспокоит происходящее с братом. «Идем», – послал он Игнису и повернул свой серебряный диск небольшим усилием воли. Он поплыл к одинокому выходу, вырезанному в стене зала. Его взгляд задержался на сине-белой вращавшейся сфере, когда он поворачивался, и он... Синие и белые камни в его руке, гладкие от воды, их поверхности покрывают узоры цапель и змей. Огненно-кровавый свет с заходящего солнца сквозь дымку загрязнений тер Запах пыли и статическая вонь зарождающегося шторма. Щелчок, когда армуст положил три камня в углубление старой деревянной доски и улыбнулся ему. «В чем дело, брат? Не знаешь, какой сделать ход?» – спросил его близнец. Ариман одернул свои чувства и видения исчезли. С противоположной стороны вращавшихся шаров и дисков на него смотрел Менкаура. Слепой провидец склонил голову на бок и Ариман почувствовал, как разум позади пустых глазниц изучает его. «Жестокая вещь. Вернуться домой и обнаружить, что он изменился, но не так сильно, как изменились мы». Слова Менкауры эхом звучали в черепе Аримана, когда он позволил диску скользнуть в выход в стене зала. Покинув Салатариум, Ариман сразу же снял шлем. Вокруг него Анхтауи шумел знакомыми звуками работающего корабля. Будением энергии и грохотом далеких двигателей. Это ощущалось успокаивающе реальным. Он вздохнул и потянулся разумом, скользя по мыслям братьев и экипажа. Все было в порядке. Их маленький флот следовал заданным курсом и оставался необнаруженным. Они оставили огромную армаду Абадона и флота флотомеханикум далеко позади. Теперь их снова было мало. Они оставались одинокими посреди ночи и направлялись к далекому пятнышку света. Он послал короткую мысль, коснувшись психических связей между собой и сопровождавшими несущими слова. Он не стал сохранять контакт и отступил с привкусом пепла на языке. Он вздрогнул и направил мысли в меньшие перечисления. «Тебе это не нравится», — сказал Игнис. Каким-то образом его мысли оказались в таком беспорядке, что он не заметил стоявшего за плечом брата по Легиону. «Нет», – ответил Ариман, все еще чувствуя во рту привкус пепла, когда говорил. «Нет, мне это не нравится». «Я знаю», – сказал Игнис, смотря на него с прежним выражением лица. «Я уже сделал и высказал это наблюдение», – Ариман отвернулся. «Вопрос, который исходит из этого наблюдения, состоит в том, по какой причине ты воспринимаешь наши обстоятельства именно таким образом», – спросил Игнис. Ариман выдохнул и оглянулся на магистра разрухи. «Мне не нравится то, что мы делаем по всем причинам», – сказал он. «По всем причинам, брат». Грузовое судно «Антей», Юпитерский залив. Грохот распахнутой двери. Во рту мерсади появился металлический привкус. Ляск металла по металлу. Дух мщения. Она была на духе мщения. Там были тела, сваленные на палубу в кучу, руки и ноги переплелись. Плоть разорвалась, кровь собиралась лужами, что-то стояло над кровью. Лоснящийся мех. Красная морда поющая кровью усмешка. «Мерсади!» Она поняла, что это космический десантник, даже прежде чем на нее упала огромная тень. «Мерсади, очнитесь!» Луна высоко в зимнем небе. Ее лик – серебристый изгиб, ставший границей между светом и тьмой. «Мерсади, очнитесь! Очнитесь немедленно!» Обернувшись, она увидела позади тень. Малагарст, советник магистра войны. За Малагарстом закрепилось прозвище Кривой, как из-за ужасных ранений, деформировавших его тело, так и из-за способности решать самые запутанные проблемы. — Локен, — заговорил он, — здесь гражданские лица. — Я могу за них поручиться, — ответил Локин. Малагарст посмотрел на нее, рука опустилась на ее плечо. «Очнитесь немедленно!» Рука на плече затрясла ее. Она открыла глаза. Запах крови и разорванных органов заполнил рот и нос. Она подняла голову и ее вырвала. В коридоре мигал красный свет. Свет. Тьма. Свет. Тьма. На мгновение стены и палуба поплыли и деформировались. Дух мщения. Она была она. Она была на Антее. Мерсади! Она посмотрела. Рядом с ней на корточках сидел Нил. Его длинные пальцы только что перестали трясти ее плечо. Кожа навигатора была белой, тени поглощали красный мигающий свет. Глаза были широко открыты. Он выглядел так, словно и сам боролся с тошнотой. Или собирался сбежать. Где? Начала она, но затем вспомнила Кельн. Увидела мелькавшие движения, разорванные в клочья тела солдат в темно-красных доспехах. Вспышку и отдачу пистолета и голову кельн, разлетавшуюся на куски. Нет, это был сон. Сон! Она вздрогнула. Взгляд пробежал по запекшейся крови на стенах и палубе. Куча мяса и ткани, оружие, которое лежало рядом с ней на палубе. Желчь снова подступила к горлу и брызнула на палубу. Нил отшатнулся. «Где дети?» Выдохнула она, заставляя себя встать. Нил мотнул головой туда, где у стены лежали две маленькие фигуры. Дальше по коридору у открытого люка лежала Аксинья. Она все еще сжимала пистолет. Ее одежда почернела от крови. Последнее огнестрельное ранение пробило дыру в ее шее. Глаза телохранительницы были открыты, но больше они ничего не увидят. Мерсади бросилась к детям и почувствовала, что их руки еще теплые. «Кататония!» – произнес Нил. – Что бы здесь ни произошло, но Мерсади трясла девочку и мальчика, не слушая навигатора. «Мори! Нун!» «Слушайте меня, вы должны очнуться!» «Мы должны добраться до шатла, сказал Нил. Его холодный голос звучал на грани истерики. «Я не встретил никого живого, пока добирался сюда, а двигатели продолжают работу. Думаю, что весь экипаж погиб, кораблем никто не управляет!» «Мы не идем к шатлу. «Если они убили экипаж, то это место гробница!» «Нет!» Прорычала Мерсади. Она вскинула голову и посмотрела на навигатора. Тот шагнул назад. На корабле сотни людей, и я не оставлю их умирать, пока буду спасаться бегством. Раньше вас это не останавливало. Теперь остановила. Она посмотрела на детей. И среди этих людей могут оказаться те, кто поможет нам добраться до безопасного места. Вы это серьезно, да? Она кивнула. «Если хотите, можете уйти!» Нил выругался, посмотрел по сторонам и снова выругался. «Я иду на мостик», — сказал он. «Я немного разбираюсь в кораблях». Мерсадис слышала, как он пошел по коридору. Она наклонилась к неподвижной девочке. «Мори!» — произнесла она и потрясла ее. Голова девочки дернулась. «Мори!» Глаза девочки заморгали и открылись, ее крик расколол воздух. «Мори, посмотри на меня, посмотри на меня!» Мерсади крепко держала девочку за руки, взгляд Мори прояснился. Она тяжело дышала, лицо покрывали красные пятна. «Мори, мне нужно, чтобы ты выслушала меня. Все будет хорошо, но ты нужна брату, ты нужна, чтобы с ним все было в порядке. Ты можешь ему помочь, не так ли?» Девочка кивнула, затем кивнула еще, на этот раз быстрее. Ее глаза моргали, но она не сводила взгляда с Мерсади. «Нун», – прошептала она, – «нун он…» «Он спит, как спала и ты. Он проснется, но мы должны уходить отсюда». «Отец?» Мерсади моргнула. Она подумала о том, что Нил сказал об убитом экипаже, о солдатах в темно-красных доспехах о теневом существе, которое было младшей госпожой Кёльм. Демон. Старое слово, но все же верное. «Отец хотел бы видеть тебя в безопасности», — ответила Мерсади. «Этим я сейчас и занимаюсь», — Мори кивнула. «Хорошо», — сказала Мерсади. «Мне нужно, чтобы ты встала и взяла брата за руку». Мерсади подняла мальчика, и сестра схватила его за повисшую руку. Он был тяжелым, и ее мышцы заныли, когда она сделала первый шаг к открытому люку. Взгляд моря остановился на неподвижной фигуре Оксии, И она услышала, как девочка задержала дыхание, собираясь закричать. Густая жидкость все еще капала с потолка. «Смотри на брата», — сказала Мерсаде. «Все время смотри на брата. Продолжай идти». Она подошла к люку. Вниз, подумала Мерсади, им нужно спуститься на грузовые палубы. Она считала, что могла вспомнить маршрут, которым Аксинья привела ее к беженцам. Изображение сердитых глаз на холодных лицах всплыло из памяти. Она остановилась на половине пути к дверному люку. Держи, брата! сказала она море. Девочка взяла мальчика, обняв его. Мерсади вернулась назад, наклонилась и взяла пистолет из руки Аксиньи и свежие обоим из патронтажа под плащом телохранительницы. Она старалась не смотреть на лицо женщины. «Что вы делаете?» – спросила Мори. «Удостоверяюсь, что не подведу ее», – ответила Мерсади. Она убрала пистолет и боеприпасы под одежду и шагнула назад, забрав так и не очнувшегося мальчика у Мори. «Помни». Держи его за руку. Фаланга. Высокая орбита Терры. Брат Массак, бывший библиотекарь легиона имперских кулаков, знал, что ему снится сон. Он провел последние 7 лет в том же зале, где сейчас стоял на коленях. Он и три его брата почти никого не видели за это время. Их единственными заботами оставались доспехи, оружие и безмолвие разумов. Время разделилось на повторяемое бесчисленное число раз отрезки, посвященные уходу за снаряжением, боевым тренировкам и медитации. Лязг топора и меча, круг притирочного порошка вокруг желто-синего керамита. Медленное дыхание. Снова и снова. Таким стал их долг. Ждать дня, который может никогда не наступить и держать разум закрытым от сил, что были их военным ремеслом. В других легионах запрет императора на использование псайкеров привел к тому, что библиари занимались своими другими обязанностями. Им доверяли. Предполагалось, что они воздержатся от использования своих сил. Но так было в других легионах. Седьмой не придерживался одного только духа правил. Поэтому Массак и его братья остались в этом зале фаланги, окутанные тишиной изнутри и снаружи. Но все же он видел сны. Они всегда возвращались, проскальзывая в моменты отдыха. А последнее время картины сна вторгались в его медитацию, даже когда он бодрствовал. Он шел по каменным пещерам и темным лесам который никогда не видел. Звезды кружились и вращались. Он видел лица существ, которые не были ни людьми, ни зверями, но одновременно были и теми, и другими. Он видел женщину, идущую по коридорам незнакомого корабля. Он видел, как открылась дверь. Он открыл глаза. Он вспотел. Капельки влаги покрывали кожу под одеждой. Братья открыли глаза секунду спустя и посмотрели на него со всех сторон круга для медитации. Кат, самый молодой и младший по званию, покачивался на коленях. Его левый зрачок был неестественно расширен, правый казался размером с булавочную головку. «Волны варпа становятся сильнее», — произнес Кат. «Направьте умы внутрь, братья мои», — сказал Массак. «Происходящее вовне нас не касается. Мы поклялись выдержать, и именно это мы и сделаем. Ты чувствуешь это?» — сказал Солон. Почтенный Кодиций указал рукой на палубу вокруг себя. «Фаланга движется». Массак закрыл глаза. «Сосредоточьтесь, братья. Наши взоры обращены внутрь. Наши мысли — основа наших сущностей. Наш долг». «Жизнь, которую мы ведем!» Снова опустилась тишина, и Массак почувствовал, как образы медитативного ускорения уводят его сознание все ближе и ближе к покою. Он будет ждать, но часть его, часть, которая ждала и слушала, пока в духовном царстве рос и ширился шторм, знала, что сны придут снова. Боевая баржа Монарх Огня. Высокая орбита урана. Монарх Огня стрелял даже объятый пламенем. 50-метровая рана светилась отблесками внутри взрывов там, где кинетический выстрел пробил его корпус. Попадание разминулось на несколько метров с жизненно важными системами, но оставило после себя охваченные пожарами палубы. Потоки плазмы хлынули с его спины и батареи левого борта. Коса света рванулась навстречу приближавшимся линкорам железных воинов. Их было 12. Все относились к главным типам, покрытые металлом и окутанные десятками пустотных щитов. Каждый мог выдержать прямой бортовой залп равного ему корабля. Но монарх огня не был им равен. Он был императором разрушения, а они простыми лордами. Пустотные щиты на пяти кораблях железных воинов исчезли, разрушаясь один за другим, вспыхивая от перегрузки. Плазма хлынула на их корпуса. Пласталь и камень вспыхивали, испарялись и плавились, рассеиваясь во мраке. Белый пар отделился от монарха огня, пока охлаждающие вещества обволакивали его оружие и обшивку. Оставшиеся противники не дрогнули, щиты корабля замерцали под ударами их турболазерных лучей. На мостике монарха огня лорд Кастелян Халбракт ощутил, как корабль сильно задрожал, словно набирал воздух перед тем, как прореветь снова. Лампы потускнели, всплеск вокс-трафика оборвался и затих. Тактические экраны заволокло гололитическим снегом. Наступил момент тишины и неподвижности, когда огромный корабль вдохнул энергию из своих систем, чтобы выпустить ее во врагов. Они отступили к пространству вокруг Оберона. Корабли и припасы все еще продолжали поступать с последнего спутника, оставшегося в руках лоялистов. Долго это не продлится. Каскад взрывов лишил его большинства защитных систем. Но даже если они сохранились бы, судьба Аберона была предопределена. Железные войны шаг за шагом продвигались сквозь орбиты Урана, захватывая то, что могли, и разрушая то, что не получилось захватить. Встречая сопротивление, они применяли больше сил, приводили больше кораблей из Элизийских врат и заменяли погибших солдат и корабли еще большим количеством. В случае со звездным фортом Фуран, не сумев пробить его пустотные щиты и с войсками, не способными продвинуться дальше уже захваченных плацдармов, они использовали для сокрушения обороны два огромных судна. Пара потеряла имена и стала кодами в инфоломах 4-го легиона – 1-501 и 1-5-2. Оба корабля представляли собой зерновозы, захваченные на имперских линиях снабжения. Их груз конфисковали для прокорма кузнец, работавших на армии магистра войны, а внутренности переделали в казармы размером с город для десятков тысяч бойцов бан, собранных с миров вокруг уланора Для успокоения подобного человеческого груза на время перелета в трюмы закачали кальма снотворная. Приблизившись к фурану, газовая смесь изменилась, и в трюмы хлынул френзон и слот. Десятки тысяч бандитов пробудились и начали убивать друг друга. Корабли Халбракта пытались повредить двух чудовищ на пути к Звездному Форту, но были перехвачены военными кораблями Железных Войнов. К тому времени, как пара добралась до Фурана, они потеряли 10 тысяч своего человеческого груза. Осталось более чем достаточно. 1-501 и 1 5 пристыковались к плацдармам Железных воинов и открыли внутренние двери. Предназначенные для выгрузки миллиардов тонн зерна, проходы стали выходом для более чем 100 тысяч накачанных наркотиками убийц. Защищавшие звездный форт солдаты продержались 6 часов. Когда все закончилось, железные войны открыли станцию и позволили вакууму покончить с бандитами. Жестокий прагматизм Пертурабо снова и снова все дальше и дальше оттеснял защитников. Теперь потрепанный и израненный флот второй сферы кружил вокруг спутника оберон 100 военных кораблей из первоначальных 300 противостояли противнику, превосходящему их в 20 раз. Сражения при таком соотношении сил отзывались в веках. Но битве на последнем рубеже или обретенному в огненной смерти покою не суждено было произойти. Воспламенение спутников Плутона было уловкой, которая могла сработать только один раз. Халбракт видел, что вражеские силы изменили тактику. У Элизийских врат не было никаких скрытых зарядов или аннигилирующих инфоджинов. Но Пиртураба этого не знал. Машинные адепты предателей обыскивали захваченные спутники и станции. Уже осторожный враг стал еще осторожнее. Большие корабельные группировки держались вдали от недавно занятой земли. Все, что не представляло ценности, уничтожалось дальней бомбардировкой. Это замедляло их, и в этом смысле оказалось столь же эффективным оружием, как новый линейный флот. В грядущей полутишине, пока монарх огня проходил энергетический цикл Халбракт отметил, что на оси времени битва складывалась в пользу лоялистов. Вот только по всем другим подсчетам происходящее вызывало горечь на его языке. «Начните перераспределять энергию на двигатели и щиты», – спокойно произнес он. «Подготовьте еще один орудийный цикл. Отправьте сигнал об отступлении на все остальные корабли». Команда ответила безмолвной деятельностью. «Они все знали, что этот момент наступит. Они не могли больше оставаться здесь». Корабли приближались к ним со всех сторон орбиты, и скоро путь к Солнечному заливу будет перерезан. Но они не отступят в долгую ночь, не взяв с предателей окончательную цену. Энергия вернулась на мостик. Изображение на гололитических экранах снова стало четким. Красные отблески вражеских кораблей засветились на прицельных консолях. Огонь! произнес Халбракт, и монарх огня проревел свое слово во тьму. Три военных корабля погибли в мерцающей вспышке разрушения. Плазма пронзила лишившиеся щитов корпуса. В трюмах детонировали реакторы и боеприпасы. Они взорвали, залив все вокруг сверкающим газом и светом. Лампы на монархе огня потускнели, но глубоко в его корпусе энергия уже поступала к двигателям. Он покинул потерянную орбиту Аберона. Остальная часть флота уже перестраивалась. Корабли выходили из боя и поворачивали носы к далекому свету Солнца. Следом за ними с Аберона понеслись сообщения. Мольбы, оскорбления и проклятия, неся в себе гнев людей, которые знали, что их судьба предрешена. Халбрахт вслушал их все, запоминая горькие слова, пока монарх огня направлялся в холодные глубины. Космоса. Как и ожидалось, враги не стали их преследовать. Они были осторожными и, кроме того, они победили. Сообщения с Аберона прекратились, как только они вышли из зоны действия дальних сенсоров. Халбракт отключил связь, когда последний шепот сменился статикой. «Сообщение на Терру произнес он, сняв шлем. «Уран захвачен врагом». Окружавшие его офицеры склонили головы при этих словах. Мы за пределами зоны вероятного вражеского перехвата, сказал старший технаж наблюдавший за сигнальными системами корабля и ауспиками. Желаете отправить коды встречи, лорд Костелян? Халбракт кивнул, изучая доклады о повреждениях и потерях остального флота. Для того, чтобы он согласился с этой частью стратегии, потребовалось личное сообщение самого Дорна. Она вступила в противоречие с почти каждым его инстинктом. Столкнувшись с врагом, каким бы сильным или многочисленным он ни был, он отступал или стоял, полагаясь на силу щита, меча и болтера. «Ты не уступаешь территорию, которую желал враг. Но именно это они сейчас и делали». И планировали так сделать еще до того, как корабли предателей вырвались из врат. «Теперь, в этот момент, не стены и цитадели наше поле битвы», – произнес Рогалдорн. Его голос был исполнен силой даже в искаженном помехами сигнале Стерры. «Наше поле битвы – время. И сражения, которые мы ведем, должны врага лишить его». Они жаждут времени, нуждаются в нем и не могут потратить в пустую ни секунды. И поэтому мы должны лишить их его. Все должно оцениваться с этой позиции. Мы не можем остановить их сын мы, но можем заставить потерять время и силы, прежде чем они достигнут стен дворца. Это стоит больше, чем любая крепость или линия, которая не находится на почве терры. «Я сделаю все, что необходимо», – ответил Халбракт и отослал три сотни кораблей от Урана в ночь, чтобы ждать. Он склонил голову тогда, сделал он это и сейчас. Больше 300 кораблей висели в лишенном светозаливе между Ураном и Ядром системы. Больше 300 орудий не говорили, чтобы не допустить врага к Фурану, Кордели или Аберону. Или... «Это что-то изменило? Это сейчас что-то изменит?» «Враг не ожидает нового и свежего флота, который встретит его на пути вглубь системы. Возможно, должно изменить». «Отправьте коды», – произнес он, подняв голову. «Курс навстречу встречу с остальным флотом».